глава четвертая птичка это кто смотрит на мою новую знакомую вахтерша галина сергеевна это со мной она у меня побудет можно отвечаю я здравствуйте я лика улыбается лика можно хмуро произносит галина сергеевна только знаешь что до двадцати потом закрываю двери конечно спасибо И мы с Ликой бежим на мой этаж. Привожу ее к нам в комнату. Мои соседки еще не пришли, поэтому мы одни. Я быстро переодеваюсь в спортивный костюм. «Прикольно!» – произносит Лика, проходя по комнате и осматривая ее. «Жаль, что мне отец не разрешает!» – вздыхает. «Я бы хотела попробовать в общаге пожить!» «Прикольно!» – соглашаюсь я. «Только дома-то все равно лучше!» «Это да!» «Но ты не знаешь моего отца!» С ухмылкой смотрит на меня Лика. И тут у нее как раз телефон звонит. «О, а вот и он!» «Ну, конечно! Лекции же закончились! Надо проверить дочку!» Говорит она, глядя на экран телефона. Отвечает. Алло, пап!» «Да, я...» «Домой?» «Ну, я вечером буду». «К подруге в общежитие зашла». «Ой, хватит!» Машет рукой и делает гримасу, по-видимому, изображая своего отца. Я улыбаюсь и стараюсь быть тихой. «Да, все поняла!» — кивает Лика. «Обязательно!» «А ты надолго?» «Понятно. Надеюсь, она или не притащится, пока тебя не будет». Улыбка сходит с ее лица, и она даже хмурится, выслушивая папу по телефону. До меня доносится лишь хриплый баст. «Ладно, пап, я все поняла». Говорит Лика. Меня ждут. Ну кто-кто, подруга? Да, как домой приеду, я позвоню. Целую, пап. И береги себя, отключается. Все в порядке? спрашиваю я, видя, что Лика больше не улыбается. Да, кивает. Понимаешь, что папа и девица есть, Нелли. И я знаю, что она не любит его. Просто уверена. Ей только бабки нужны. Ну, может, ты ошибаешься? Ты же сама рассказывала, что только недавно вернулась и видела ее всего два раза. Да там с первого раза понятно. Я же не дура, — возмущается Лика, пока мы идем на кухню, где мне предстоит навести порядок в день дежурства. Ну я отец твой не дурак, — улыбаюсь ей, — тоже видит. Нет, он не видит, — спорит Лика и тяжело выдыхает. Я бы хотела, чтобы они с мамой помирились. Ну, может, еще и помирятся. Чуть обнимаю ее. Все, мне убираться пора, а то не успею. Хочешь, чай себе сделай. Кофе не предлагаю, кончился. Ну, давай чай, вздыхает Лика. Я иду к шкафу, в котором надо протереть пыль и навести порядок. Вау, это что, газ тут у вас? Восклицает Лика, и я выглядываю из-за дверки шкафа. Удивленно смотрю на нее на то, как она крутит конфорки газовой плиты и играет зажигалкой. «Лика, ты чего? Газовую плиту не видела никогда?» – спрашиваю я. «Нет», – мотает головой. «В Англии такого нет уже давно. А тут у папы дома все электрическое. Прикольно!» И она еще раз щелкает специальной зажигалкой для плиты. «Лик, этим не играются», – строго произношу я. Да, лучше я сама тебе чайник поставлю. И я иду к ней. Зажигаю плиту и ставлю на нее чайник. Странно, а электрического чайника нет у вас тут? Лика осматривается по сторонам. Я думала, они везде уже есть. Сгорел, отвечаю, возвращаясь к шкафу. А новые еще не купили. Деньги только в следующем месяце выдадут. Отчетность там какая-то у них. Поэтому пока так. Я в душевую пойду. Мне воды набрать надо. А тут напор слабый. Я скоро. Хватаю ведро и выбегаю в коридор. Быстро оказываюсь в душевой. Почему-то мне страшно оставлять лику там одну. Какое-то чувство не отпускает. Смотрю, как набирается вода в ведро, и вдруг слышу крик. ха Горим! Помогите! Помогите! Вызовите быстрее пожарных! Пожар!» Я подрываюсь, и буквально несусь обратно, забыв про ведро. Вбегаю на кухню и вижу ужасную картину. Штора пылает, чайник в огне, а вахтерша Галина Сергеевна отчаянно колотит по нему какой-то тряпкой. Рядом стоит Лика и хлопает глазами, и у нее ладони черные. «Что здесь происходит?» — кричу я и бегу на помощь Галине Сергеевне. «Ты что же устроила тут? Пожар! Сгорим ведь все!» Я хватаю полотенце и толкаю чайник с плиты. Он падает на пол, выливая кипяток. В этот момент в комнату вбегает Соловьев, и в руках у него огнетушитель. Он уверенно открывает его и начинает поливать пеной пылающую штору. Несколько минут, и от огня не остается и следа. Зато кухня — это просто капец. От копоти стены почернели местами лета вообще вся черная. Шторы, естественно, нет. На полу валяется черный чайник и сверху местами белая пена. Просто капец. Все молчат. Я, Галина Сергеевна, Лика и Соловьев. Мы просто смотрим на это все и молчим. Галина Сергеевна! Галина Сергеевна! Раздается из коридора, и мы словно очухиваемся. В комнату вбегает девчонка. Таращится на нас круглыми глазами, резко тормозит и оглядывает комнату. Раскрывает рот от удивления. «Семенова, что случилось?» Вахтерша подходит к ней и чуть толкает за плечо. Та переводит взгляд на нее и сглатывает. «Там, там, это, там!» — лепечет, заикаясь. «Да что там?» — уже трясет ее вахтерша. «Ты язык проглотила? Что еще стряслось?» «Там! затопила! Там!» – произносит, наконец, девчонка и рукой показывает в сторону душевой. Галина Сергеевна окидывает нас быстрым взглядом и срывается прочь. «Я бегу за ней! Что еще там могло произойти?»